Глеб Соколов Вихрь преисподний Сюжет фильма заключался в том, что в океане плыла яхта, на которой путешествовали какие-то богатые люди. В один из моментов, в самом начале фильма, плывшие на яхте люди увидели в океане шлюпку. Шлюпка была пуста, и единственным, что обнаружили в ней люди с яхты, была лежавшая на скамейке довольно большая кукла. Ее доставили на яхту, где она очень понравилась девочке. Был среди пассажиров и один ребенок. Но затем стали твориться зловещие события. Поздним вечером на яхту налетела стая птиц. Причем птицы атаковали как раз эту самую куклу. Птицы с клекотом набрасывались на нее и клевали ее. Девочка в ужасе плакала, а потом неожиданно зрители фильма увидели, что рот куклы окровавлен так, будто она кусала нападавших на нее птиц и перепачкалась в их крови. Потом стали пропадать пассажиры яхты, а девочка замкнулась в себе и все время бегала по яхте, прижав к груди ужасную куклу. Иногда она пряталась от остальных пассажиров и что-то шептало ей. Тем временем Немаркетинг все думал про знакомого незнакомца и про то, что случилось между ними, Немаркетингом и знакомым незнакомцем в холле гостиницы. Теперь Немаркетинг был уверен в том, что знакомый незнакомец – это он сам, только гораздо моложе. Немаркетинг подошел к открытому окну и посмотрел вниз. На маленькой площади перед домом стояла масса желтых автомобилей такси. От желтого цвета ребило в глазах. Шашечки прыгали перед глазами, слово Такси, написанное на множестве автомобильных бортов, застревало в голове. И опять из радиоприемников, которыми были. Оборудованы прокатные машины, неслась информация об ужасных террористических актах. Новости, свежие новости, передавали свежие ужасные новости. В этот момент в съемной квартире немаркетинга раздался телефонный звонок. Оказывается, что это чрезвычайно нарядно одетый молодой журналист воспользовался телефонным номером, который он узнал от маркетинга. «Только что я смотрел один очень старый фильм ужасов», пояснил мне маркетингу нарядно одетый молодой журналист. «Это все не то, не тот ужас, не тот подход. Но одно, пожалуй, мне понравилось. Одно я считаю в этом просмотре весьма ценным для себя. Этот фильм настоящий. Он слеплен очень добротно и очень честно. В нем... Нормальное зло показано с точки зрения нормальной правды. Нормальной, понимаете вы меня? Нормальной, психически полноценной, а не сумасшедшей правды. Понимаете вы меня? Понимаю, понимаю. Немаркетинг отчаянно закивал головой. Вы смотрели старый фильм ужасов про куклу? Про ужасную куклу с окровавленными зубами? Да, про куклу как-то с напором проговорил нарядно разодетый молодой журналист, про куклу. И если бы вы хоть одним глазом посмотрели хотя бы маленький кусочек этого фильма, вы бы не стали бы глупейшим и ужаснейшим образом утверждать, что эта кукла была ужасна. Эта кукла была вовсе не ужасна. Конечно, она не была и прекрасна. Но ужасно ее тоже никак назвать нельзя. Глава четвертая. Возвращение в счастливую реальность. Странно. Что со мной сегодня было? Проговорил человек, который был по-прежнему В измятом коричневом костюме Положив трубку и потирая лоб Какой странный вечер был, однако Нет, все-таки я позволю себе роскошь Не поверить в то, что со мной произошло Это мне пригрезилось, померещилось, показалось Впрочем, вряд ли все это могло мне просто... «Померещится!» – заметил потом человек в измятом коричневом костюме в сильной задумчивости. На лицо раздвоение, расстроение и даже расчетверение моей личности. Но это ерунда и глупость. Такого просто не может быть. хотя Хотя почему этого не может быть, если я уже разговариваю сам с собой?» В этот момент в маленькой съемной квартире вновь раздался звонок телефона. Человек в измятом коричневом костюме взял трубку. Никто ничего не говорил. Молчание. Он положил трубку обратно на телефонный аппарат. Что же все-таки там, в районе Измайловского парка, со мной произошло? К чему все это было? Что это все было? Мучился не маркетинг Само собой, никакого ответа на все эти вопросы у него не было, и он даже не знал, где можно искать на них ответ. «Одно можно сказать точно», — проговорил не маркетинг, все еще разговаривая сам с собой. «Я должен вернуться в реальность, и эта реальность обязательно должна быть счастливой» потому что я, без всяких сомнений, счастливый человек. А все это неблагополучие, которое сопутствует мне, оно только бред, оно только мне кажется. Итак, возвращение в счастливую реальность. Он хлопнул в ладоши, словно приглашая счастливую реальность войти в комнату. Вдруг его охватил ужас. Как же он мог уйти из Измайловского парка? Как же он мог уйти от тех каруселей, что были в детстве? Стоп! Почему вдруг он подумал про карусели? Ведь не катался же он сегодня в Измайловском парке ни на каких каруселях. Да, сегодня не катался. Но в детстве он катался. Катался однажды. В этом парке на каруселях. Именно в этом парке он однажды катался на каруселях. Немаркетинг заметался по комнате. Наверное, исходное ощущение он испытал бы, осозная вдруг, что оказался на вокзале в чужом городе, в чужой стране, без копейки денег, а поезд его вон уходит, уже виден только последний вагон, и скорость все больше, больше, и не догнать, никак не догнать. Но в его положении все было не так плохо, как в случае с поездом. Он мог немедленно вернуться на карусели, в парк. Метро еще работало. Даже на такси тратится, и то не придется. «Да, точно. Он не может больше оставаться сейчас в этой комнате, когда где-то там остался и продолжает быть и шуметь деревьями Измайловский парк. И там что-то такое происходило с ним» что он даже и не понял, но что-то было, что-то очень важное, что-то, после чего началось все это, эти знакомые незнакомцы и подростки. Там, в парке, в Измайловском парке была какая-то важная информация, там было что-то, там было какое-то странное ощущение, какой-то намек. Здесь он посмотрел по сторонам вокруг себя, На свою самую обыкновенную, самую ординарную московскую комнату здесь не было ничего, здесь было лишь четыре стены, тюрьма, которая наглухо скрывала от него любую информацию. Он подскочил к телевизору, судорожно надавил на кнопку, телевизор не включился, видимо штепсель был просто выдернут из розетки. Он принялся спешно собираться обратно в Измайловский парк. Да, точно, все дело в информационных потоках. В Измайловском парке был какой-то давний, какой-то забытый информационный поток. В детстве, когда он был на каруселях, в его голову входила какая-то важная информация, какой-то длинный информационный поток, веренице из ноликов и единиц освежить ее, эту вереницу из ноликов и единиц, вспомнить можно только на каруселях Измайловского парка. Вот он уже вновь одет. Впрочем, вся процедура одевания заключалась единственно в том, что он опять повязал галстук и накинул пиджак. Больше ничего. Он приближался к преддверию Измайловского парка. Непонятно, почему до сих пор он не испытывал дикого страха от того, что ему предстояло выполнить – зайти темной ночью в парк. Здесь, на границе парка и остального города, было действительно жутко. Фонари, которые тут и там горели у входа в парк, только усиливали атмосферу гибельного мрака, который исходил от чащи деревьев, раскачивавшихся под ударами сильного ветра. Больше всего Немаркетинга в этот момент беспокоило не то, как он войдет в парк, а то, что кто-то может сейчас смотреть на него и думать. Интересно, с какой же это целью может этот человек в коричневом костюме и галстуке двигаться в сторону темного ночного парка? Напряжение в голове Немаркетинга нарастало. Он подходил к парку все ближе, ближе. Вот он уже шел по парку. Было пустынно, но совсем не темно. Впрочем, он шел по нейтральной, по центральной аллее, и здесь было много фонарей. Но уже по сторонам этой центральной аллеи было черным черно. Густые заросли кустарников и ветви деревьев не пускали свет фонарей туда, где заканчивался асфальт. Напряжение в голове не маркетинга становилось все сильнее и сильнее. Теперь только один информационный поток входил в него с огромной скоростью. Он состоял уже не из нулей и единиц, а одних лишь жутких единиц страха. Но не маркетинг держался, он понимал, что это только начало, только главная аллея, только совсем недалеко от входа в парк. Он не смог совладать с собой и обернулся. Точно так же, как и когда он бежал из глубины парковой чищебы к выходу. Теперь, когда он шел от входа в глубину парковой чищебы, позади высился ярко освещенный белый прямоугольник гостиничного корпуса. Там сейчас должны быть приехавшие на съемки телепередачи мальчишка-беспризорник Приемная дочь дальних родственников, коллеги, что был сегодня одет в темно-синий пиджак и серые брюки маркетинга. Там могли быть знакомый незнакомец и подросток, что ел возле станции метро горячую сосиску с булочкой. Там могли быть и его родители. Напряжение. Напряжение нарастало. Страх врывался в голову немаркетинга мощным потоком, но он, тем не менее, не переставал двигаться вглубь парка. Он был здесь совершенно один. Никого не было ни впереди, ни по сторонам, ни он обернулся ни позади него. По крайней мере, он никого не видел. Ужасное лицо, которое он все время ожидал увидеть, нигде не обнаруживало себя. Он достаточно далеко зашел от входа, и вот уже фонари стали светить вокруг него как-то совсем уж тускло. Да и стояли они здесь гораздо реже, чем на самой границе парка. Немаркетинг едва успел отметить это неприятное обстоятельство, как впереди показались пустынные безлюдные круги каруселей. Немаркетинг остановился. Он понял, что просто не в силах идти дальше. Да что там не в силах идти дальше? При виде пустынных караселей его охватил такой панический ужас, что он едва тут же не кинулся на утек. Не маркетингу стало ясно, что именно сейчас должно произойти нечто ужасное. Весь сегодняшний вечер подводил его именно к тому, что должно произойти именно сейчас. Он медленно, цепенея от страха, обернулся. Никого нигде не было видно. Фонари, мрачные черные заросли по сторонам, давно уже закрытые кафе-стекляшки, неподвижное чертово колесо. Чертово! Даже колесо здесь было чертово! Подул ветер, и деревья зашумели. Не маркетинг все же пошел в сторону каруселей. Он катался здесь в детстве. Впрочем, на этих ли самых каруселях он катался в детстве. И стояли ли те карусельки его детства именно здесь? Он ничего уже не помнил, все стерлось в памяти. Это было так давно, и все с тех пор могло перемениться. Не маркетинг вошел в какую-то маленькую калиточку и оказался возле самых каруселей. Небольшая площадка, на которой они располагались со всех сторон, была окружена низеньким заборчиком. Опять подул ветер, и опять зашумели деревья. Окошко маленькой крашенной будки с вывеской «Касса» было наглухо закрыто фанерным щитком. Немаркетинг подошел к каруселям и сел на дощатый помост, над которым застыли разноцветные лошадки. Немаркетинг заплакал. Он озирался по сторонам, нелепым образом стесняясь, что кто-нибудь увидит его плачущим, и ревел все сильнее и сильнее. Дул резкий холодный ветер, совсем необычный для летней ночи. Шумели деревья. В какой-то момент, размазывая по лицу слезы, не маркетинг, выхватил из кармана лист бумаги со страничкой чата, распечатанной из интернета. Ему было непросто читать. Слезы застилали ему глаза, но он попытался разобрать смысл скакавших и расплывавшихся строк. На страничке было написано. «Лысый Бобик сказал». Не замечали ли вы по фильмам, да, прежде всего по фильмам, а еще по музыкальным клипам, что такое, казалось бы, веселое и жизнеутверждающее явление, как карусели, часто возникает там с каким-то достаточно странным, очень печальным смыслом, смыслом разочарования, неудачи, неблагополучия? Агнеса отвечает лысому Бобику. А не пошел бы ты, лысый Бобик, куда подальше? Не портил бы ты всему честному народу настроение. При чем тут карусели? Неблагополучие, разочарование, неудачи, неблагополучие. Что за бред, подумал Немаркетинг? Что за лысый Бобик? Что за Агнесса? Мир сошел с ума. В этом интернете одна хинея. Как можно всерьез публиковать и читать такое? Повешусь. Обязательно повешусь. Подумал дальше не маркетинг. А я-то думал, как это все происходит. Вот оно оказывается как. Приходит миг, и необходимость самоубийства становится совершенно очевидной. Мне сейчас даже неплохо. И не очень плохо Мне никак Эмоций уже нет никаких Повеситься, конечно, в таком состоянии обязательно придется Тут не может быть никаких других вариантов Обязательно повешусь Всерьез подумал Немаркетинг Сейчас понял Немаркетинг Что-то обязательно произойдет Впрочем, ему уже было на все наплевать Он уже не очень-то и боялся, ему даже было любопытно. Он вновь принялся осматриваться по сторонам и вновь никого нигде не увидел. Тогда Немаркетинг прошел через калиточку и отправился вглубь парка, прочь от каруселей. Опять Немаркетингу стало страшно. За каруселями начиналась темная дремучая часть парка. Какое-то время маркетинг двигался во все уменьшавшемся свете фонарей, который струился по парку со стороны каруселей. Но вот настал момент, когда свет карусели оставил его, и вокруг стало совершенно темно. Впрочем, нет, на его счастье ночное небо было достаточно ясным. От звезд, от луны тоже было... Немного светло. Теперь Немаркетингу стало уже не просто страшно, а жутко. Вдруг... Ох! Он замер и чуть не скончался от разрыва сердца. Какой-то зверь пулей промчался через чащу метрах в пяти от него. Что это было? Собака? Некоторое время Немаркетинг стоял без движения, Потом опять двинулся по темной дорожке все дальше вглубь парка. Он не был уверен, что двигается в правильном направлении, но надеялся в конце концов набрести на то кафе, где сегодня он оказался запертым в полном одиночестве и где чуть раньше увидел ужасное лицо с глубоко запавшими глазами. Может, это и был самоубийца? Господи, а не он ли сам был там? с другой стороны окна. Он находился в ночном парке уже достаточно долго, но, как ни странно, с ним до сих пор ничего не случилось. Хотя, почему, как ни странно? Немаркетинг подумал, ну, кому будет нужно идти ночью в Измайловский парк? Вполне возможно, что сейчас он, Немаркетинг, единственная живая душа во всем этом большущем парке. От этой мысли ему стало легче. Раз он единственная живая душа во всем парке, то и бояться ему нечего. В следующую секунду он понял, что вот теперь-то, именно теперь что-то ужасное и произойдет. В тот самый момент, когда он наконец-то успокоился и подумал, что ему ничего не грозит, все и произойдет. Но разве не для этого он сюда, в парк, приехал в поздний час? Разве не для того, чтобы что-то случилось? Ведь каким бы ужасным ни было то неведомое что-то, что может произойти с ним в парке, оно даст ему главное, то, что так важно для него теперь, в этот час, ясность. То, что случится, будет информацией, которая ляжет... Недостающими кирпичиками в здании И, наконец-то, большое целое и главное Станет ясным и понятным Немаркетинг смело шагнул вперед Но ничего не произошло Он вышел на какую-то широкую просеку По которой проходила линия электропередачи перешел через нее и вновь углубился в темную чащу. Ему было жутко, но в следующее мгновение ему стало еще жутче. «Мне же сейчас невероятно хорошо, кругом один непонятный мрак, но кажется, что из этой черной неизвестности в меня входят тысячи всяких информационных потоков, они просто зашифрованы от меня, и шифр мне неизвестен. Но я чувствую, как что-то происходит сейчас, в эту вот самую минуту, секунду, хотя ничего не происходит, но что-то происходит. И вдруг я понял, что это блуждание по ночному парку, где ничего не происходит, но что-то совершенно непонятное, но чрезвычайно важное происходит, И это блуждание по ночному парку затягивает меня в некое странное состояние, которое не является жизнью, но гораздо важнее, чем жизнь, потому что в этом состоянии все пропитано неким очень важными информационными потоками, которые врываются в меня в этой темноте, но я опасаюсь, что оступлюсь, и с этой черты между странностью и сумасшествием. Упаду в явное сумасшествие. Нет, я сейчас не в жизни. Но где я? Проговорив все это вслух, а ему очень важно было проговорить все это вслух, не маркетинг, посмотрел по сторонам, а потом сказал еще. Боюсь, что завтра я не смогу жить нормальной жизнью, потому что мне... Станет не хватать Этого парка и того, что здесь происходит Вернее, мне станет Очень не хватать тех тысяч Информационных потоков Которые проносятся здесь Сквозь темноту Информация, информация Чернота и мрак Они хранят информацию Ну вот Прошептал он затем еще Теперь, когда я сказал все вслух Теперь точно Ничего не произойдет. Все это время, проговаривая свои мысли вслух, он большей частью достаточно быстро шел по темной аллее, но тот вдруг остановился, почувствовав, что ужасно устал. Он сошел с олейки в сторону и прислонился спиной к стволу толстого дерева, и затем медленно сполз по нему, оказавшись, в конце концов, сидящим на корточках. У него слепались глаза. Ветер как раз в этот момент стих. Немаркетинг подумал, с каким наслаждением можно было бы сейчас уснуть. Затем его мозг, который отказывался уже работать, действительно окутал легкий туман. Немаркетингу казалось, что он не спит. Но в какие-то моменты он с ужасом думал, «Я же сейчас действительно засну, засну в парке ночью, сидя на корточках под деревом». Он, видимо, на самом деле засыпал и дремал так, сидя под деревом некоторое время. Но все же казалось ему, что он не спит, что это только на секундочку, что он просто на чуть-чуть присел отдохнуть, потому что уморился. Но сейчас он, конечно же, встанет и пойдет дальше. В конце концов, он очнулся. Сколько времени прошло, пока он сидел под деревом, ни маркетинг не знал, но, должно быть, прошло меньше часа. Все тот же мрак, лишь слегка разбавленный светом луны и звезд окружал его. Он чувствовал себя отдохнувшим и полным сил, так, словно проспал много часов без перерыва. Не маркетинг поднялся с корточек. Странно, но ноги его совсем не затекли. Медленно, точно бы пробуя ногами дорогу, он двинулся дальше по странному, ему самому неведомому маршруту. Довольно долго он шел между темных чащоб И вот уже впереди стали видны немногие освещенные окна домов с другой, противоположные от главного входа стороны парка. Немаркетинг остановился. Похоже, ему не суждено теперь набрести на то жуткое пустое кафе. В этот момент жуткое кафе было как раз за его спиной. Он просто не различил его черный силуэт на фоне темной парковой чищобы. Прежде чем обернуться, Немаркетинг все же постоял, глядя на дальние огни, и потом резко, словно почувствовав чей-то взгляд, обернулся. Никого. Перед ним было кафе. Немаркетинг медленно подошел к кафе, и опять резко обернулся. Все же ему казалось, что кто-то наблюдает за ним из укрытия, но в такой темноте он, конечно же, никого не разглядел. В этот момент небо как раз закрыло тучами, и свет звезд и луны, который до этого помогал не маркетингу, уже почти не пробивался к земле. Он развернулся, и тронул стекло кафе руками. Холодная и слегка влажная скользкая поверхность. Он попытался различить что-то там, за стеклом, внутри кафе, но чернота за окном была совершенно угольная. Ни маркетинг не различал даже столика со стульями, который, как он знал, наверняка стоял там, по ту сторону стекла, именно в этом месте». Затем Немаркетинг отошел от кафе и долго смотрел по сторонам, пытаясь увидеть кого-то, кто обязательно должен был таиться теперь в темноте где-то поблизости. Но только мрак был вокруг, и по-прежнему шумели деревья, как раз вновь усилился ветер. Странно, но он уже начал чувствовать себя в ночном парке довольно сносно. Волны паники и парализующего страха больше не накатывали на него. Некоторое время не маркетинг простоял в раздумье. Потом он развернулся и не очень решительно принялся обходить кафе, целясь туда, где, как он знал, был черный ход. Если с того момента, как он выскочил отсюда, в кафе больше никто не приходил, дверь черного хода должна быть по-прежнему открыта. Медленно двигаясь вдоль стены кафе, он один раз чуть не упал, споткнувшись а какую-то палку, лежавшую на земле. Ему даже пришлось схватиться о стену. В другой раз ветка дерева, что росло возле самой стены кафе, расцарапала ему щеку. Впереди явственно угадывались темные очертания двери. Не маркетинг подошел к ней совсем близко и замер, прислушиваясь. Оттуда не доносилось ни звука. Не маркетинг понял, что у него хватит сил отворить дверь и войти внутрь темного кафе, но он медлил. Он опять обернулся, посмотрел по сторонам, некоторое время вглядывался в колыхавшиеся под ударами ветра деревья. Потом опять посмотрел на черневшую дверь он не спешил, он не входил, хотя знал, что у него теперь достаточно запасов воли, достаточно решительности и хладнокровия, чтобы оказаться там внутри, добраться через кухню до зала со столиками, сесть на тот самый стул, на котором он уже сидел сегодня днем, когда увидел то самое ужасное лицо лицо самоубийцы как-то почему-то вновь подумалось ему. Немаркетинг зажмурил глаза. Нарочно долго не открывал их, потом открыл, а опять обернулся и посмотрел по сторонам. Ничего вокруг не изменилось. Немаркетинг принялся вспоминать подробности фильма ужасов, который он успел посмотреть этим вечером по телевизору. «Одинокая яхта в океане», «Шлюпка», «В которой на сиденье покоится шлюпка», Погоди, погоди, не маркетинг. Какая шлюпка? Не шлюпка, а кукла. На борт яхты поднимают куклу, которая неизвестно откуда и как оказалась посреди океана. И после этого мрачные и непонятные никому события начинают твориться на борту яхты. Окровавленный рот куклы, хлюпающие крыльями птицы, ночь... Немаркетинг вновь обернулся, вновь посмотрел по сторонам. Темно, мрачно. Странные события стали твориться на борту яхты после появления куклы. Немаркетингу стало очень страшно. Господи, зачем он отправился в этот идиотский парк? Что за бред про все эти информации информационные потоки постоянно лезет к нему в голову? Немаркетинг толкнул дверь кафе и вошел внутрь. Там, внутри кафе, он двигался на ощупь, постоянно натыкался на стены. Странно, но он не свалил ничего в темноте. Его то и дело охватывала паника. Ему казалось, что он заблудился в этом мрачном черном лабиринте, что он беззащитен, что вот-вот будет нанесен удар но он, в которой раз брал себя в руки, пытался найти верный путь. Не маркетингу казалось, что это пытка, этот ужас, эта череда состояний, когда он то вот-вот должен был с криком заметаться по черным комнатам, пытаясь немедленно отыскать выход, или когда его охватывало какое-то невероятное, тоже в своем роде жуткое состояние оцепенения, в котором он, как зомби шарил рукой по стенам, пытаясь найти в зал выход кафе. Так вот, ему казалось, что пытка в том и заключается, что смена состояний бесконечна, что он так и будет то тупеть, то паниковать, пока, наконец, не умрет, надорвавшись и упадет замертво на пол этого жуткого кафе. Но все, что ему казалось, никак не влияло на продолжение пытки. И пытка продолжалась, продолжалась, продолжалась. а, -а, -а, -а! Я больше не могу! Боже! Вытащи меня отсюда! Вытащи! Во весь голос закричал в отчаянии немаркетинг, и в эту же секунду он, наконец, вышел в зал кафе. Немаркетинг замер, потрясенный собственным криком и неожиданной развязкой путешествия по лабиринту. Так он стоял довольно долго. Ничего не происходило. Никто не сбегался на его крик, да и кто мог услышать его в темном, глухом углу ночного парка в кафе, которое давно было закрыто. Он мог кричать сколько угодно, без всяких последствий. Тем временем ветер немного разогнал тучи, закрывавшие небо, и как-то в раз зальчик кафе осветился мертвым призрачным светом. Это было похоже на то, как в театре медленно зажигается свет, освещая сцену. «Ага, вот значит, когда случится что-то ужасное», — догадался не маркетинг Он опять чувствовал себя уставшим, и, отодвинув один из стульев от столика, сел на него. Его охватила страшная сонливость, и не в силах бороться с ней он задремал. Перед тем, как провалиться в сон, он подумал, что так и не увидит того ужасного, что произойдет, ведь когда все произойдет, он будет спать». Проснулся Немаркетинг так же неожиданно, как и заснул Сразу он различил где-то в глубине кафе звуки воды, которая текла из крана Странно, но, кажется, прежде их не было слышно Какая-то чертовщина происходит изо всех этих бесконечных информационных потоков Проговорил Немаркетинг вслух Поднялся со стула и подошел к окну. Кругом одна ложь, ложь, ложь. Я ожидал чего-то жуткого, какой-то развязки, но ничего не произошло. Пустота. Тишина, чернота, ничего не видно. Никто не нападает на меня. Нигде не видно жуткого маньяка, таинственного злоумышленника, который бы угрожал мне. Что это означает? Это означает только то, что время изменилось. Решительно изменилось время. С удовлетворением проговорил он и сам для себя пояснил. Теперь сразу ничего не происходит. Время уже не то. Время изменилось. Теперь все чувствуют и знают, что через какое-то время обязательно что-то произойдет. Но, тем не менее, очень долго ничего не происходит. И происходить не будет. Наступило время не действий, а информационных потоков. Работают не мускулы, а мозг. Движутся не ноги, а информация. Вся эта ночь очень связана с сегодняшним днем ужасных террористических актов. С этими огромными информационными потоками, которые обрушились сегодня на мою, да и не только на мою голову. Одно мне только непонятно. Одно меня гложит. Неким непонятным и невероятным образом все эти ночные страхи прочно увязаны в моей голове с моим детством. Как увязаны? Какая связь? Не понимаю. Может быть... В моей голове после сегодняшних ужасных террористических актов ожили какие-то детские страхи. Может быть, а может, и это скорее всего, я слишком устал от всех этих кошмаров, слишком переутомился, и мне хочется обратно в ясный и светлый, беззаботный мир детства. Помню, что в детстве я... Тоже несколько раз ходил ночью в лес, проверял и закалял силу воли. Впрочем, это было уже не в детстве, а в отрочестве. Тогда тоже, как и сейчас, в моей голове была страшная путаница, и было много лживых мыслей. Стоп! Это очень важно. В детстве я тоже получал информацию, и я не мог с ней справиться. Я не мог отличить правду лжи от лжи, а лжи было очень много. Всю свою жизнь я не мог справиться с этим потоком лжи, который сначала был тоненьким, но и мой мозг был слабеньким. Потом мой мозг стал сильнее, но и ложь стала нестись ко мне огромным потоком и разливаться вокруг меня морями. Что же было тогда в детстве на карусельках? «Неужели тоже вокруг меня была лживая информация?» «Ну да, точно, была. Ведь карусельки — это сплошная ложь. Ведь деревянные лошадки совсем не похожи на лошадок настоящих». «Настоящие лошади были гораздо больше по размерам. Они не бывают красного, желтого и синего цвета. Они не разрисованы цветами» и от них пахнет конюшней. И так с самого раннего детства я был окружен неправдой. Пусть это и была неправда воспасения, но это была неправда. Все эти катания на карусельках были сплошными потоками лжи, большой и цветистой неправдой.